Глава 30. Варя Уже собирались с Владиком выезжать на очередной объект, как зазвонил внутренний. Толик пробурчал что-то из разряда, кого там нелегкая принесла. Мы с Ромиком и Владиком переглянулись. Этот бубнеж никогда не кончится. Иногда кажется, что часть людей просто создана для того, чтобы вечно ныть и хмуриться. За эти пару месяцев такое поведение и реакция абсолютно на все, будь то новости о милых котиках или катастрофах, раздражала. Ромик открыл баларот, чтобы вставить свои пять копеек, как я неожиданно для себя самой перегнулась через стол и сняла трубку. Там уже знакомый женский голос монотонно сообщил. Через полтора часа фокус на ковер к баре, но времени обсуждается, прошу передать. И Тамара Львовна положила трубку, четко по делу и без компромиссов. Только вот в чем проблема. У нас сегодня по плану три объекта, и я хотела бы закончить их вовремя. А потом у меня планы на душ, приятную книжку и репетиции Бачаты. Буду слушать музыку и представлять своего партнера. Поэтому, не объясняя ничего притихшим мальчикам, набрала секретаря. «Слушаю». По ее тону можно было понять, что я в Белый дом позвонила. Или даже нет. Путину. все таки Толик, зараза, прав оказался. Нелегкая принесла. Только не кого-то, а конкретно начальство. «Тамара Львовна, меня через полчаса не будет. Передайте Илье Стеславовичу, что я могу. Или сейчас, минут через десять, или завтра. Кажется, на том конце провода кто-то прифигел. По крайней мере, тишина установилась мёртвая». И когда я уже собиралась поинтересоваться, не хватил ли женщину удар, она грозным тоном пробасила: «Фокус! Что за несобранность и разнузданность? Сказано через полтора часа, значит, через полтора. Выполнять!» И она снова положила трубку. Цербер в юбке. «Варь, что там случилось? Поездка переносится?» Владик уже настолько привык, что я командую парадом, и он стал видеть свою девушку на пару часов в сутки больше, что с надеждой заглядывал мне в глаза. «Если останемся, то еще несколько дней придется разгребать последствия сдвига графика». «А если поедем, то проблем не оберешься. Все-таки указание поступило напрямую от непосредственного шефа». Задумалась. Решение пришло быстро и откуда не ждали. Ромик, а у нас он был самым легким на подъем, спросил. «Так сходите куда там надо быстренько и попросите отложить визит. Чайблат имеется». Он подмигнул мне. «Ну да, я так и не призналась, что слух, запущенный мной, уже всего лишь слух. Особенно после фееричного одноглазого выхода из кабинета босса». Общественность судачила об этом неделю, так и не решив, на чьей она стороне – моей или заботливого брата. По информации, донесенной до меня великодушным Владиком, по большому секрету, я упала, мне хотели помочь. Но негодная младшая сестренка от помощи отказалась и устроила скандал на пустом месте. Да, и так бывает. Я сама немного обалдела от этой истории. И ведь сочинил кто-то же. Придумал. Явно человеку стоит книжки писать, романы, желательно любовные, с кучей постельных сцен. А то народу подробностей не хватает. Нет-нет, зайдет кто-нибудь как бы между делом. А я уже даже различать стала, кто из бесконечных дам из бухгалтерии, а кто из царства Ольги Валерьевны. А Вообще идея была неплоха, если и вправду попросить по-хорошему. Вот так прийти прямо и с обворожительной улыбкой на лице сделать финтушами. Мол, дрожайшее начальство, но, ну, пожалуйста, но ну, упустите меня на объекты, а дальше я вся ваша. А ага, газ потрохами и другими внутренностями. Вот что Илья на это ответит: Да и контакт явно будет недолгим. «Заодно хоть гляну на большого босса, скажу ему, что фокус-покус, я пришла, прошу любить и жаловать. А еще понять и простить, и пока прощать и понимать будете, я тихонько посмотрю на вас и полюбуюсь». Тяжело вздохнула. «Отступать некуда, за нами два часа неоплачиваемого рабочего времени вне графика. Ждите меня здесь». Дала знак парням, и те восхищенными взглядами проводили меня до двери. Чуть возле зеркала не задержалась. Хотела посмотреть, как выгляжу, и оценить. Ой, да не знаю, что оценить. Любимые бессменные очки вернулись на место. Сегодня на мне было свободное платье нежно зеленого цвета, довольно короткое, между прочим. Но мне нравилось иногда вот так вот выражать настроение. На ногах кеды, а на голове высокий хвост. Кудряшки выбивались из него, но это ни капли не смущало. Мне нравилось, как я выгляжу, особенно после легких нагрузок и бачаты. Чувственный танец возвращал уверенность в себе. Пошла по коридору, но торопиться не стала. Все еще прикидывала, чтобы такого сказать, чтобы проняло сразу, окончательно и бесповоротно но в голову ничего путного не лезло, а ладошки-то потели. Дошла до главного холла, почему-то высматривая начальницу отдела кадров. Вот кого видеть сейчас точно бы не хотелось, ни капли. А еще в голову пришла мысль, что Тамара Львовна просто так меня внутрь не пустит. Зашла в лифт и нажала кнопку. Прямо-таки дежавю. Пока поднималась, вспоминала самый первый день. Как застала его, точнее их, за занятием, которое сложно назвать приличным. Фу, не знаю, как отреагировала бы увидеть я такое снова. Глаза бы наверняка выпали, или с языка сорвалась несусветная пошлость. В общем, рада я точно не была бы. Стоило признать, что весь этот коктейль эмоций явно испытывается неспроста. Илья мне нравится, и сильно. Что само по себе крайне странно, ведь мне казалось, что эта часть меня атрофировалась вместе с событиями прошлого. Что я больше не способна чувствовать этот трепет сердца и замирать, услышав знакомый голос. Что не все в моей жизни потеряно, как думалось. А еще что я по-прежнему могу что-то хотеть ощущать. Ведь в тайне мне мечталось о его объятиях внимания, хотелось, чтобы он снова применил свои извращенческие приемчики, и мне было, что за это потребовать. В общем, влипла я, в очередной раз. Даже улыбнулась этой мысли, выходя из лифта. Жизнь и вправду потихоньку начинает из тоненького, еле заметного ручейка превращаться в небольшую речку. Так, глядишь, и до бурного потока недалеко. Дойдя до приемной, прислушалась. Мысли о том, как выкурить преданную делу женщину, не было совершенно. Вот от слова совсем. Но мне немного повезло. Дверь оказалась приоткрытой, и я услышала шебуршание. А потом и голос Тамары Львовны. Такой раздраженной и едкий она явно говорила по телефону. «Да, Людочка, конечно. Пойду спущусь к тебе чаю попить. Все равно в ближайшие полчаса я тут не нужна. Совещание». Я бы сказала, что он просто решил отдохнуть. Не буду мешать. Меня как ветром сдуло, когда поняла, что она движется к выходу. «Хорошо, еще ближайшая дверь, вроде в конференц-зал, была приоткрыта. Нырнула туда, наблюдая, как разговаривающая по сотовому женщина покидает кабинет. Фортуна явно была на моей стороне, и все складывалось более чем удачно. Не тратя время на рассматривание современной комнаты, вышла из убежища, едва Тамара Львовна скрылась за поворотом. Просто блеск. Да еще и шеф отдыхает. Ни на каком не совещании или встрече, что значительно усложнило бы задачу, а именно что отдыхает. Я воодушевилась. Прокралась в приемную и решительно направилась к двери». Сердце стучало, как бешеное, словно я не дверь открывать собралась, а в пропасть шаг делать. Да что же это такое? Схватилась за ручку и потянула. Все оказалось проще простого, не заперто. Надо будет ему намекнуть, что для отдыха лучше уединяться, ведь... Все мысли вылетели из головы разом, потому что картина, открывшаяся мне, была отвратительной.